Глава 6. Стратик наставлял. Незримое существование хорошо организованной и внутренне собранной системы в среде другой, глобальной системы, легко достигается и обеспечивается в том случае, если она не создает никаких тайных конспиративных структур. Лишь в этом случае возникает полное впечатление нереальности, пустоты, ощущения призрачности. Всякий, кто попытается разобраться, исследовать и понять этот незримый предмет, непременно должен прийти к мысли, что все это не более чем больное воображение, выдумка, чертовщина или внедряемая в сознание сказка о существовании параллельного мира. Изгои, потому и изгои что их мужчины и женщины напрочь лишены зрения и вертикальных связей. Ко всему прочему, они нерелигиозны и не в состоянии отнести необъяснимые вещи к промыслу Божьему, независимо от того, какую религию они исповедуют. Особо же впечатлительные изгои, едва соприкоснувшись с необъяснимыми явлениями, непременно начинают творить кумира, наделяя эти явления сверхъестественными силами и возможностями. Нечто подобное произошло и получило широкую огласку на Чувилкином бугре, где жил Драго, гой, присматривающий за одним из земных путей. То же самое исполнял пчеловод Петр Григорьевич. Изголодавшиеся по высшим знаниям, люди готовы были обожествлять всех, кто знает дороги и умеет ходить по земле. Непосредственные хранители материальных сокровищ варвар, скраги, в просторечии до сих пор сохранилась память о них, скряги, например, никогда не появлялись среди изгоев, подолгу жили в пещерах, либо возле них, и потому не соприкасались с миром. Так же точно не соприкасались с ним и варги, Гои, добывающие соль знаний. Но кто носил эту соль на реке мира, кто охранял доступ к ней, вынуждены были находиться в постоянном контакте с системой изгоев, их психологией и ценностями. Поэтому стратег учил, не следует создавать никаких новых структур а нужно очень тонко и осторожно использовать имеющиеся в распоряжении изгоев. Они же, боясь всего, как всякий, бредущий во мраке, создали их огромное количество, но не защитились от страха. Напротив, стали пугаться самих себя и оказались еще уязвимее. Чем больше служб систем охраны и разведки, тем легче подключиться к ним тем проще воздействовать на события и развивать их в нужном направлении. Кроме того, неоднородную противоречивую массу, мир голодных рабов, было не так-то просто удержать в повиновении. Вечное стремление изгоев к свету, тоска и жажда по нему заставляли кощеев искать все новые и новые способы управления. Когда-то было достаточно лишь страха перед гневом Божьим. Однако вырождение религиозного сознания посеяло безумство. Изобретенные системы и методы управления человеком очень скоро отживали свой срок. Происходил процесс привыкания буквально ко всему, что еще недавно казалось надежным и вечным. Страх перед наказанием, голод... Лишение свободы, имущества, прав, жилья, работы. Постепенно в руках Кащеев оказалось лишь три рычага, с помощью которых еще можно было манипулировать поведением и сознанием изгоев. Стремление к наслаждениям, секс и деньги. Эти на первый взгляд примитивные способы оказались довольно живучими, но сама система стала беззащитной. Для разума, погруженного во тьму, даже свет свечи кажется ярким. И теперь, чтобы вывести изгоев из мрака, требовалось повторить процесс в обратном порядке. А это жизнь нескольких поколений. И потому стротик советовал весьма аккуратно обращаться с солью знаний, которую мамонт успел лишь вкусить, еще не ощутил ее горечи. Исполняя свой урок, следовало пользоваться логикой и психологией изгоев. Нельзя ходить в чужой монастырь со своим уставом. Но в темном управляемом мире среди голодных рабов от совершенно незрячих родителей неожиданно рождались просветленные дети. Природа не терпела мрака и, медленно накапливая энергию света, делала качественный скачок. Это явление было непредсказуемым, не подлежало ни анализу, ни расчету. Они рождались свободными и неуправляемыми. Они жили просто и независимо, хотя и недолго.